Дни тянулись медленно, настолько, что я боролся с желанием начать делать засечки на доске. Хотелось, чтобы это все кончилось. Но с каждым днем я лишь понимал, что мне нужно все больше этих самых дней, чтобы продолжить... Что? Жить. А есть ли смысл? Есть ли смысл? Эта мысль посещала все чаще. Зачем мне это все и дальше? Но шагнуть в пропасть я всегда успею. Поэтому из раза в раз я решал посмотреть, что дальше. Пока я могу дышать и думать, я буду жить. Большую часть дня я проводил в звере. Так терпеть было легче. Да и ночью нередко не возвращался домой вовсе. Я столько времени сдерживал в себе эмоции, что они казались нескончаемыми. их было не выплакать. Даже если выйдь всю ночь напролет и к утру упасть без ног на ступеньки крыльца. Но спустя несколько недель мне неожиданно стало легче, и я осознал, что оплакиваю волчонка. Да, именно. Не одиночество, не потерю Алены, а его. Не было злости, просто скорбь. Тихая, жгучая скорбь, которая, казалось, заполнила собой все мое существо. Но стало легче. Это как вода вытекает из банки, и в ней появляется место воздуху. Так и мне действительно стало проще дышать. Спустя еще неделю я проснулся утром в кровати, а не на ступенях крыльца, и неожиданно для себя начал обычную человеческую жизнь. Принял душ, сделал кофе, откопал в шкафу пачку сигарет и вышел на крыльцо, чтобы впервые оглядеться в округе. Этот дом в лесу находился на территории одной из резерваций. Я построил его для себя и Алены, когда надежда еще была. Но последние годы почти тут не бывал. В доме было все, что необходимо для отдыха от города. Но сегодня меня устроила бы и конура. До сегодняшнего дня. Сегодня я с удобством устроился в мягком кресле на веранде и даже почувствовал вкус кофе. Ночью прошел дождь и лес, замер набухшей влагой. Я закурил, ощущая себя, наконец, пустым. Осталось только чувство вины. Но с ним уже ничего не поделать, а жить вполне возможно. Только зачем? Но не все сразу. Сначала не мешало бы поесть. Я откровенно пренебрегал едой все это время здесь, а вот нагружал тело от души. И оно требовало возмездия. Запах простой еды, яичница с беконом, напомнили телу о голоде, и я с аппетитом съел внушительную порцию. Захотелось спать. Жизнь уже не спрашивала меня, хочу ли я ее, она перла напролом Но я заставил себя вытащить ноутбук и запустил почтовый ящик впервые за все время. Плевать, что там у Амара. Если он сообщит, что мне нужно явиться, соберусь и сдамся. Единственное, что меня интересовало, это безопасность Алены поэтому я взял с собой мобильник и попросил Святославу звонить в любое время, если он решит, что ей что-то угрожает. Но мобильник не принял ни одного звонка. А вот на ящик посыпались письма, стоило ноутбуку подключиться к сети, и я протёр уставшие глаза, решив, что отвык смотреть на экран. И меня глючит. Но по всему выходило, что нет. Мне действительно писала Алена. Каждый день. И последнее письмо от нее пришло вчера. Я схватил мобильник и набрал Святослава. Север просипел он в трубку. «Привет. Что с Аленой?» Не удосужился извиниться, я заранее звонок. «Я же просил тебя, а что с ней?» Вмиг оживился он и тяжело задышал. «Я у тебя спрашиваю», — повысил я голос. Сердце так разогналось в груди от страха, что я едва мог говорить. Я запустил почту, а у меня там ее письма. Послышался смешок. С Аленой все нормально, — сообщил он со вздохом. Вчера отвез ее домой. Отвез? — удивленно переспросил я. Да, мы с Астериговым ее возили на прогулку. Какого рода напрягся я? тебе еще не высказал за Астеригова. Свет! — прорычал я раздраженно. Я только сообщу тебе, что Алёна попросила вчера дать ей знать, если я тебя найду. Остальное, наверное, в письмах. Я кликнул по последнему письму и сузил глаза на экране. Привет. Мы сегодня со Святым и Серафимом ездили в заповедник. Я попросила показать мне, как выглядит обращение в звере Знаешь, может, поздновато я на это решилась, но я почувствовала себя так глупо, не знаю почему. Потому что испытала детский восторг, наверное. Святослав обернулся в медведя на моих глазах, а я не испугалась. И даже подошла к нему ближе и коснулась. Зря, наверное, я так долго всё это отрицала. Отрицала тебя. Знаешь, я постоянно думаю, почему же я раньше не начала двигаться к тебе навстречу. Но у меня нет ответов, да и не нужна они больше. Это моё последнее тебе письмо. Я устала, Север. Ты где-то далеко, и я не знаю, что сейчас с тобой. Мне хотелось, чтобы ты знал, что сейчас испытываю я. Но больше не хочу. Постскриптум. Я подписала документы о разводе. Север? Ты вчера оборачивался для нее медведем? Повторил я медленно, пытаясь осознать. Алена попросила, я не смог отказать. Я отложил ноутбук и встал с кресла, принимаясь расхаживать по гостиной. Не верилось. Меня всего будто тряхнуло током. Каждый волосок на теле встал дыбом, и кожа взмокла. Это, похоже, была настоящая паническая атака, но я не обращал внимания. — А еще что? — потребовал нетерпеливо. — В смысле? — Ты, я так понимаю, взялся за ней присматривать лично. «Я не переходил границ», — подобрался он. «Я не об этом, прости», — поспешил объяснить ей. «Что она еще делает?» «Сидит дома, возит из твоей оранжереей». С губ сорвался недоверчивый смешок, а во рту пересохло. «Ты как?» — настороженно поинтересовался свет. «Я перезвоню тебе позже, ладно?» — хрипло отозвался я. «Ладно». Я отбил звонок, вернулся за ноутбук и принялся читать письма. Кажется, я убила твой фикус. В сети пишут, что у него признаки гнили на корнях. Похоже, я его слишком сильно полила. Чёрт, как это тебя успокаивало, Север, бесит же! Я его выкопала, отмыла корни, обработала всё препаратом, который мне посоветовали на форуме, и посадила заново. А он сбросил все листья. Губы тронула улыбка, и я поспешил к следующему письму. Я читал их с конца, понимая, что Алена всё это время пыталась быть со мной, но без меня. Сегодня ужинала с твоими друзьями. Они были удивлены, что оба находятся в эпицентре наших с тобой отношений, но не знают об этом. Отношения у них, кажутся натянутые. Но оба остались довольны тем, что провели вечер вместе. Свят рассказывал о вашем детстве. Было интересно, и я жалела, что не довелось познакомиться с твоими друзьями раньше. Они классные. Серафим молчаливый и настороженный, но это его не портит. Он мне кажется очень надёжным, хоть и каким-то одичалом. Святослав не одобряет его образ жизни, но он искренне за него боится. Сам Святослав, несмотря на все свои жизненные позиции, влиятельного отца и не последнюю должность, очень простой в общении. Я... я почувствовала, что не одна. И это было очень вовремя. Я выкопала фикус и выбросила его к чёрту, купила новый. Когда письма закончились, перед моими глазами будто фильм прошел о том, как Алена переживала эти недели после моего отъезда. Я представлял ее мокрую, босиком в моей оранжерее со шлангом, копающей фикус или пишущей в сообществе любителей комнатных растений и понимал, что такое ее еще никогда не видел. И я все это пропустил. Странно. Но никаких вопросов к себе больше не возникло. Я быстро собрался, сел в машину и помчался в город.